ГИТИС — Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Васильевича Луначарского. ГИТИС — это крупнейшее в Европе высшее театральное учебное заведение. Оно ведет свое начало от музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, которое в 1918 году было реорганизовано в музыкально-драматический институт. С 1922 года – Институт театрального искусства. В 1925-1931 годах существовал как Центральный техникум театрального искусства – Цитетис. В 1931 году снова был преобразован в Институт а с 1934 года и до недавнего времени носил название Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Васильевича Луначарского. Сейчас он называется Российский институт театрального искусства. По пустынным улицам Москвы медленно идет молодой человек в гимнастерке, в сапогах, опирается на палочку. Он сворачивает в тихий Собиновский переулок между Арбатской площадью и улицей Герцена. Входит небольшой палисадник приземистого старинного дома под номером 4. Останавливается у доски Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Васильевича Луначарского. Потом, немного постояв, парень в гимнастерке решительно распахивает тяжелую дверь, Ходит в вестибюль. Мимоходом он видит в большом зеркале свое отражение и, стараясь не хромать, направляется в учебную часть подавать заявление о приеме в институт. В заявлении говорится, что он, Анатолий Дмитриевич Попанов, 1922 года рождения, просит зачислить его студентам на актерский факультет. Это было в октябре. 1942 года. Большая часть педагогов и студентов была эвакуирована. Многие ушли на фронт и в ополчение. Те, кто остался в первые дни войны, создали четыре фронтовые бригады. Немногочисленные первокурсники, которые оставались и которые еще ничего не умели, тоже постарались создать свой репертуар и быть полезными на фронте, в госпиталях, на вокзалах, откуда на передовую отправлялись эшелоны. Так была создана пятая фронтовая бригада. Абитуриент Папанов с заявлением в руках о приеме в ГИТИС попал к народному артисту Советского Союза Михаилу Михайловичу Тарханову. Москвину, который в то время возглавлял институт. Раненый солдат в старых кирзовых сапогах, в застиранной гимнастерке, с палочкой в руках, стоял перед вектором. Михаил Михайлович испытывающе смотрел на будущего студента. — А сможешь? — спросил он, имея в виду недавнее ранение в ногу. — Смогу, — ответил солдат. — Тогда смелее, — сказал Тарханов. Так осенью 1942 года отец был зачислен сразу на второй курс актерского факультета. Хотя он всегда шутил, что Гиттис его принял только потому, что на курсе не хватало молодых людей, потому что все мальчишки, кто, конечно, мог, ушли на фронт. Но в каждой шутке есть доля правды. И замечательно, что в это тяжело время педагоги не ошиблись, взяв сразу на второй курс отдаленного парня. Этот курс возглавляли замечательные режиссеры и актеры Московского художественного театра Мария Николаевна и Василий Александрович Орловы. Бывший сержант с энтузиазмом погрузился в учебу. С легкой руки однокурсников сразу получил прозвище «Толя Папан». Все время обучения в гитисе Тарханов следил за его судьбой. Один раз педагог сделал ему замечание. Он сказал, «Но «Ну это ты, братец, брось! Так только в театре сатиры играют!» Слова, как это выяснилось позднее, оказались пророческими. А какие были интересные предметы? Актерское мастерство, история театра, изобразительного искусства и музыки, эстетика. Танец, фехтование, техника речи. Все это приносило огромную радость. Появились новые друзья и стали потихоньку забываться все ужасы, которые пришлось испытать на фронте. Но война не давала себя окончательно забыть. Папанов включился в состав фронтовой бригады, чтобы выступать перед бойцами, одним из которых он сам был еще совсем недавно. Несмотря на то, Что вышел указ советского правительства, по которому студенты старших курсов не только освобождались от призыва, но и должны были демобилизоваться из армии. Так страна проявляла дальновидную заботу о будущих специалистах. Студентов ГИТИСа становилось все меньше и меньше. Многие уходили в третью московскую дивизию народного ополчения, созданную 16 октября 1941 года партизанские отряды девушки оканчивая курсы санинструкторов, становились медсестрами каждому гитисовцу и по сей день памятно имя студентки актерского факультета героя советского союза Наташи кочуевской ушедшей на фронт медсестрой и погибшей за родину а таких как она было немало после окончания второго курса Папанову сообщили, что он включен в концертную фронтовую бригаду института. В бригаду вошло около десяти человек. Среди них были Серафим Егоров, Нина Хромова, Надежда Кратаева, Дмитрий Полонский и другие. Выступали в блиндажах, на лесных полянах, играли отрывки из комедии Островского «Не было ни гроша, да вдруг Алтын», Студент Попанов играл емелию Еще он читал на концертах рассказы Чехова. Пересолил. Шуточка. Хамелеон. Декламировал стихи Маяковского, Симонова. А сколько было бесценного материала для наблюдений. Студенты буквально впитывали в себя увиденное и услышанное. Они верили, что придет время, когда каждый из них выйдет на подмостки сцены и сыграет кого-то из этих замечательных людей, как актер прикоснется к тому прекрасному и великому, имя которому — защитник Родины. Молодые артисты были еще неумелые, но их выступления воспринимали солдатами с особой фронтовой жадностью к искусству. И, по рассказам папиных однокурсников, потом они уже никогда не испытывали такой радости и глубокого удовлетворения от общения со зрителем, как на фронте. Поездки с концертами были не только на фронт. Студенческие коллективы обслуживали также и тружеников тыла. Однажды осенью поехали в колхоз. Их попросили играть там отрывки студенческих спектаклей. Они долго и тщательно готовились. Приехали заранее, увидели афиши, все было в порядке. А женщина, председатель колхоза, очевидно не разобравшись, кто они, отправила их работать в поле. Да, и они промолчали, решив помочь колхозникам. В результате несколько дней подряд убирали картошку. Да так ударно, что потом при проведении итогов оказалось, что они перевыполнили план. Когда стали спрашивать, как их фамилия и кто бригадир, выяснилось, что они артисты. Председатель колхоза долго извинялась. Им написали благодарность. Бригадиром был студент-однокурсник Юра Фрид. А его вдруг в этой благодарности назвали руководителем курса и народным артистом Советского Союза. Так потом к нему и прикрепилось это прозвище среди однокашников. В этой поездке в другой колхоз был еще такой случай. Подогнали два грузовика и сделали таким образом сценическую площадку. Одного из шоферов не предупредили, что идет концерт. И вот сидит студент Папанов на одном грузовике, а его партнерша на другом. Играют сцены из спектакля. А шофер, которого не предупредили, пришел после обеда, сел в машину и уехал. Так во время сцены папину партнершу и увезли. Но зрителям это даже понравилось. А рядом был фронт. Потом из колхоза поехали на передовые позиции, и там играли концерты. Так работала их фронтовая бригада. Это были самые дорогие папины воспоминания. 20-летний студент Папанов выглядел старше своих сверстников. Ведь за его плечами был фронт, было ранение, скитание по госпиталям, постоянная работа над преодолением хромоты он должен был отбросить палочку ведь он обещал этот арханову при поступлении в институт надо было держать слово как я уже упоминала по отца к тому времени уже был небольшой театральный опыт двойны он занимался в студии дворца пионеров а затем играл в самодеятельном театре дома культуры завода каучук Руководил этим коллективом замечательный артист Бахтанговского театра Василий Васильевич Куза, который впоследствии погиб во по время бомбежки в здании своего родного театра. Кроме того, до войны Папанов посмотрел множество спектаклей. Из всех предпочитал МХАТовские, а его любимым актером был Николай Павлович Хмелев. Врожденная одаренность – сочетание с этим небольшим опытом, фантастическое трудолюбие, непреодолимое стремление к достижению поставленной цели, фронтовое прошлое – все это выделяло студента Попанова среди однокурсников. Это отмечали педагоги, хотя давали ему больше комедийной, нежели драматические роли. Он репетировал «Астрова» в чеховском «Дяди Ване», но большим успехом пользовался в ленского «Честный вор» в роли господина Дю Роше. А ему так хотелось играть героев. Но не только театральным искусством занимались студенты. В институтском дворе проходили футбольные баталии, гитесовцы гоняли черный гуттаперчевый мяч, который почему-то назывался арабским. Хотя играть этим игрушечным мячом, чудом уцелевшим в военное время, было неудобно, страсти вокруг него разгорались нешуточные, если бы не вмешательство векектор института мерзли бы студенты без стекол в тех матчах отец за своей малой подвижности чаще всего стоял на воротах такой амплуа совершенно его не устраивало не только на футбольном поле но и на сцене он хотел играть ведущие роли а не быть статистом для этого нужно было по крайней мере научиться ходить как все очень помог преподаватель сценического движения Иван Сергеевич Иванов. Он придумал комплекс упражнений, который помог отцу избавиться от хромоты. Помню, этим комплексом упражнений папа пользовался потом очень часто. На государственном экзамене по мастерству актера, который состоялся 11 ноября 1946 года, зал был полон народа. впереди Государственная комиссия, прославленные актеры Советского театра. Далее сидели студенты и приглашенные ими родные и близкие. Председатель комиссии, знаменитый артист МХАТа, несравненная Ольга Леонардовна Книперчехова. В спектакле «Дети Ванюшина» выпускник Анатолий Попанов играл Константина, человека совсем молодого. И на контрасте в комедии «Тирса да Малина», «Дон и Хиль», «Зеленые штаны» глубокого старца. Публика хохотала. Потом были аплодисменты, которые означали конец студенческой и начало новой, долгой, творческой жизни, в которой мой отец по праву снискал признание своего таланта и любовь народа.